И ходил он к нам только потому, что считал своею товарищеской обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя — народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и щедренее. Однако ж, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. «Да что гимназию? Весь город!»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 Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. — И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно слушаю, вы же только еще начинаете службу. я считаю долгом, как старший товарищ предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества. — Почему же? — спросил Коваленко басом.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 А Иван Иванович все с сбоку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.